как создавали человечество и какие цивилизации существовали раньше на Земле. Космос населен множеством существ. Множество космических цивилизаций путешествуют от планеты к планете. Большинство из них значительно древнее людей современной цивилизации. и сеансов становится понятно, что на Земле в разные периоды существовали разные человеческие цивилизации, некоторые достигали огромного уровня развития и могущества. Это подтверждают древние легенды человечества о таких развитых цивилизациях, как Атланты или Гипербореи и другие им подобные. Космические цивилизации принимали прямое участие в создании человека как вида и вмешивались тем или иным способом в развитие человечества, как они делают и по сей день. Из сеанса. Андрей, для чего нужно изменение ДНК? Высшее «Я». Для перехода и более эффективного изменения оболочки нужно активировать все нити ДНК. Андрей, а что у нас с этими нитями ДНК? Почему они до сих пор не активированы у нас, у людей? Высшее Я. Это программа тех, которые вас создавали, чтобы вы были более мобильны в плане управления вами. Если ваши нити активировать, то вы станете такими, как вы говорите, богами. Вы сможете сами совершать чудеса, левитировать, передавать мысли на расстоянии. Вы станете совершенны. а это неудобно тем, кто вами управляет. Поэтому вам оставили только две нити ДНК. Это функции раба. Поэтому мы так ускорили время, чтобы вы просыпались и ваши ДНК активировались. Андрей. Вы сказали, что это сделали те, кто нас создавал? Высшее я. Да, те сущности, которые участвовали в вашем создании физических оболочек на этой планете. К душе это не имеет никакого отношения. Андрей. Я понимаю. Вы говорите конкретно про тело. Это какие-то инопланетные цивилизации сделали? Высшее Я. Что такое инопланетные цивилизации? Это те же наши искорки, которые просто присутствуют в других проявлениях. Но они, да, можно так сказать, они участвовали в вашем создании для того, чтобы именно научиться здесь пробуждать ваши души, потому что у них немножко другая структура. У них не такие физические тела, как ваши, и не всегда физические. Они так не живут, как вы, они более совершенны в своем развитии, но они не умеют испытывать ваши эмоции. Есть те, которые испытывают только любовь. Есть те, кто испытывает только ненависть. Поэтому вас совместили здесь, и вы должны делать выбор. Поэтому вам изменили ДНК. Это более упрощенный вариант. Андрей, вы хотите сказать, что изначально нас создавали с другими ДНК, с более сложными ДНК на Земле? Высшее я. Нет. Он был более сложный по проекту, но его сразу внедряли в аватар уже исправленным. Андрей, для чего вообще на Земле создавали физические тела людей? Высшее Я. Вот для этого и создавали, чтобы ваши души научились отличать добро от зла. Андрей, я слышал, что на Земле существовали до нас другие цивилизации, тоже людей, у которых были другие возможности, в том числе и которые вы перечислили, телепатия, левитация и так далее, и долгожительство. Кто это были? Это такие же, как мы, тела? Те же структуры или другие цивилизации? Высшее Я. Да, были такие. Такие же структура вашего тела. Но у них были... Они развивали свои науку и знания до такой степени, что начали экспериментировать именно с физическими телами. И они уже могли менять физические тела на уровне генетики. И это было плохо. Начали делать, ну, нехорошие эксперименты. именно с физическими телами, и возомнили себя богами. И начали между собой воевать за власть. Развратились, стали алчными, захотели всю власть. Гордыня буяла их, и они решили, что они вправе тоже создавать сами эти физические тела и давать им души. Но у них это плохо получалось. Были монстры злобные. И потом они начали воевать между собой. И тогда мы позволили им разрушить свой мир, и нам пришлось снова заселять вашу планету. после того, как стерли память об их. Вы называете их атлантами. Андрей. То есть получается, что это были такие же люди, как и мы, только предыдущего поколения? Высшее я. Да. Они были больше, крупнее, но принцип тот же. У них было больше возможностей, больше научных достижений. Они достигли большого уровня развития. Поэтому пришлось позволить им себя уничтожить. Андрей. А инопланетные цивилизации, создатели наших тел, они имели отношение ко всей этой ситуации с воинами, с гордыней, что люди возгордились и решили, что они боги. Высшее я. Тогда еще нет. Тогда еще мы мало принимали участие в ваших делах, поэтому они так много себе позволили. И потом, когда это уже произошло, мы поняли, что надо немножко за вами наблюдать. Злобные рептильные расы потребовали большую территорию вашей планеты для заселения именно своими сущностями. И когда была война за Землю, когда она была практически разрушена и смещена со своей орбиты, тогда вашу планету пришлось экстренно расселять, и эти сильные расы захватили планеты с вашими аватарами и начали внедрять свой ДНК в ваши тела. Но благодаря этому ДНК у вас очень сильно развиты инстинкты самосохранения, поэтому это и плохо, и хорошо в то же время. И когда после катастрофы Земля начала снова приобретать свой вид, тогда заселили снова. Но рептильные расы потребовали такого же участия в создании вашего аватара, поэтому мы не могли ничего сделать, но сейчас пришло такое время, что нам можно вмешаться. Когда-то мы уступили перед их властью и силой. Не мы, те светлые силы, которые участвовали в вашем создании, но сейчас им дано больше полномочий, потому что темные уже перешли весь предел нашего терпения. Они опять как древние атланты хотят покорить весь мир и сделать из людей послушных роботов. Нам это не нравится. Подавляют вашу свободу воли, подавляют ваше желание жить, навязывают свои правила. Это плохо, и мы разрешили светлым вмешаться. Поэтому то, что сейчас происходит на вашей планете, своевременно. Это так и должно быть, потому что это война за ваш род, вид, за сохранение вас как личностей. Андрей, то есть, когда вы сказали, что нам, как телам человеческим, ограничена ДНК, это вы имеете в виду, что ограничивали эти рептильные расы? Высшее Я, да. Андрей, они рептильные расы хотели ограничивать нам ДНК или изначально хотели другое? Высшее Я, не до такой степени, но это было… Согласие было заключено между светлыми и рептильными, когда они в этой войне дрались за землю. И чтобы не разрушить все окончательно, они заключили такой контракт, чтобы сократить ваши нити ДНК и чтобы человек сам развивался. Как бы, кто победит? Люди должны победить сами. Должен возобладать светлый разум, а не рептильный. Андрей. Рептильные цивилизации причастны к тому, что в свое время произошло с Атлантидой, Атлантами? Высшее я. Да. Они там очень сильно постарались ускорить вот это развитие. Дали им сколько знаний. И вот тогда они возомнили себя безгрешными, вседозволенными. Там был очень большой разлад, издевались сильные над более слабыми. Андрей, Атлантида была островом или континентом среди моря. Были ли в то время подобные цивилизации, так скажем, со знаком «плюс», более развитые, осознанные человеческие цивилизации на Земле? Высшее «я». Да, они были. Но они не были более развитыми, они были просто отделены от Атлантиды территорией. Они просто жили и развивались, но не такие развитые, как атланты. А когда произошла катастрофа, некоторые из них рассеялись по земле. И остатки знаний старались донести людям. Есть некоторые знания от атлантов, которые принимали вас как забаву. И эти оставшиеся атланты пытались вам передать частички своих знаний, когда поняли, что натворили. Андрей, вы имеете в виду, что наши предки принимали атлантов за богов? Высшее я. Да. Андрей. А другие культуры, которые не принадлежали к Атлантам во время той катастрофы, они выжили? Высшее я. Да. Андрей. А эти культуры, которые жили параллельно, в то же время, что и Атлантида с точки зрения нынешних людей, они были больше развиты, чем сегодняшние люди? Я понял, что они были менее развиты, чем Атланты, но были ли они более развиты в технологическом плане и в управлении своим ДНК, чем современные люди? Высшее я. Да. Андрей. То есть они тоже были развиты? высшие Я. Они были более развиты, и они были ближе к богам. Как вам подробнее сказать? У них была более налажена космическая связь с высшей энергией. Да, они тоже могли управлять энергиями, но они это делали с помощью тел. У них было мало инструментов, но они могли именно физически владеть энергиями. У вас это отняли, закрыли. Андрей. Это при участии этих рептильных рас человечеству была закрыта эта способность? Высшее «Я». Да. И мы тоже дали согласие на это. Андрей. Те другие, которые не Атланты, у них была не технократическая цивилизация, как сейчас, а то, что мы называем биологической цивилизацией? Высшее «Я». Да. Андрей. А Атланты? Это была технократическая цивилизация. Высшее «Я». Да. Андрей. То есть атланты полагались на технику. Высшее я. Да, техника. И они с энергиями работали, у них был доступ к большому количеству энергий. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, можете сказать, кто создавал людей? Можете этот вопрос пояснить? Источник. Я и межгалактический совет, я уже это рассказывал. Андрей, то есть это не инопланетяне, которые тоже с душой, как я понял, которых вы раньше нас создали? Источник. Да. Они более развиты, Они тоже наблюдают, тоже болеют за землю. Вы люди для них тоже как плод, как детки маленькие, неразумные, которые что-то вот копошитесь здесь, но ваши распри уже просто вредят планете. Их сейчас уже больше беспокоит планета. Души — да, им где-то надо будет воплощаться. Опять же, разговоры про ядерные удары не должны вестись вообще. Чем больше разговоров, тем больше мыслей, тем больше страхов, тем больше энергии эгрегора этого. Специально темные силы подняли эту волну на страхе. Закупают продукты, роют бункеры. Ядерного удара не будет, мы этого не допустим, но эгрегор уже создан очень большой. Андрей, то есть вы не допустите, чтобы на Земле произошло нечто глобальное? Источник, нет, мы не допустим. Хочу, чтобы ты понял, насколько важна планета Земля во вселенском масштабе. Она уникальна в своем проявлении. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, сегодня вы показали регрессанту, как жизнь развивалась на Земле и, в частности, как появились первые люди. Поэтому очень интересно узнать о происхождении первых людей. Могу я задать эти вопросы? Источник. Да. Андрей, как на Земле появились первые люди? Источник. Они пришли как бы в капсуле, в вашем понимании, пройдя через атмосферу с других планет. Андрей. На Земле все-таки специфичные условия жизни, и ученые сказали, что у нас ДНК на 99% соответствует ДНК обезьяны. Являются ли люди гибридами от местных животных? Источник. Я уже сказал и показал, как пришли люди на эту планету. Точно так же, как пришли и другие животные на планету. Но обезьяны человек — это разные создания. Андрей, то есть, если я правильно вас понял, человек пришел на Землю в готовой форме физического тела, и это тело пришло сюда с другой планеты? Источник. Да. Андрей, а как оно появилось на той планете? Источник. Это как круговорот. Как создавалась энергия для планеты Земля. Когда часть отделилась от себя и отправилась в виде энергии создавать пространство для жизни. Это как посадить зернышко, создав для него условия для жизни. Это зернышко вырастает в огромное дерево. Точно так же, создавая условия для жизни, это зерно было посажено и точно так же пророщено. Не было изначально мужчины и женщины. Как сейчас происходят люди? Клетка от мужчины, клетка от женщины. Было изначально две клетки. Это зерно, которое посадили и которое взошло. Андрей. Тогда надо пояснить, является ли человек продуктом генной инженерии. Источник. Изначально были две клетки, которые создали оболочку. Если хочешь, можно сказать «да». Душа человека воплотилась в физическом теле. Изначальное физическое тело — это биоробот, если ты об этом сейчас. Без души это биоробот. Когда в физическое тело попадает душа, то есть изначально зарождается две клеточки в теле человека, Когда там есть душа, это человек. Человек в том понимании, в котором вы сейчас. А биоробот — это как раз-таки продукт генной инженерии, но без души. Это просто робот. Андрей, но мой вопрос о том, как создавалось физическое тело человека. Источник. Было две клетки. Создалось тело человека. Андрей, это вырастили в некой лаборатории или в естественных условиях? Источник. В вашем понимании лаборатория — это стены, пробирки. Есть пространство, которое способствовало тому, что эти две клеточки — это зерно, проросло. Без этого пространства не было бы никакого зерна, и оно бы не проросло. Андрей, это пространство, это некая планета или космический корабль? Можете рассказать? Источник. Это пространство. Это просто пространство. Это не планета. Это пространство, в котором изначально это создалось. Андрей, две клетки — это понятно. Кто программировал эти клетки на дальнейший рост в человека? Как это делалось? Источник. После того, как был создан человек, точнее, с созданием человека, в него вселилась душа. То есть изначально было создано так, что человек имеет разум, имеет свободу воли, имеет чувства, ощущения, эмоции. То есть все, что мы в вас вложили, можно сказать, это программирование какое-то. И вообще можно сказать, что все вокруг — это матрица в вашем понимании. И получается, что для вас создание человека — это обязательно в какой-то лаборатории. В вашем сознании никак не может уложиться то, что просто силой мысли. даже мысли не надо, просто хочу. И появился человек. Хочу. И появилось дерево. Хочу, и получилось что-то еще. Чтобы вам было проще понять, есть архитекторы, которые строят что-то, строят мир, есть те, которые создают форму жизни. Архитекторы, которые строят мир, допустим, материальный, который ты чувствуешь, физическое тело, дома, машины, все вот это. Есть другие архитекторы, которые строят нечто другое, например, пространство, энергию. Получается, создатель кто? Создатель тот, кто строит все и программирует в том числе, но «программирует» — это неподходящее слово на самом деле. Андрей, пока я так и не понял, как произошло человечество. Вы показали, как его привезли на Землю уже в готовой форме, а как его создали? Источник. Его создали в пространстве и с помощью капсул поместили на Землю. Андрей. Правильно я понимаю, что животные уже были на земле до человека, или они параллельно с людьми были помещены на землю. Источник. Самое первое, это было не только заселение человеком и всеми другими жизнями. Там была природа в том виде, которую вы считаете неживой. На самом деле она живая. Но именно живые существа, которыми вы их называете, они приходили одновременно. Андрей. Наши ученые считают, что была некая эволюция, развитие от простого к сложному, от простейших одна, двухклеточных, грубо говоря, к огромным динозаврам и к млекопитающим. Можете пояснить, как было на самом деле, шло развитие, или это все пришло одновременно на Землю и сразу и динозавры, и млекопитающие, и все виды. Источник. Развитие шло в пространстве. Конечно, развитие шло. В вашем понимании эволюция развитие. И во временном пространстве Земли там немного все по-другому. Если говорить, как все произошло в пространстве, можно сказать, по-вашему, это по щелчку. На самом деле времени-то нет. Если бы это происходило на Земле, то это бы до сих пор происходило. Поэтому это произошло в пространстве, и все было заселено на планету. Андрей. То есть эволюция происходила в другом пространстве, где нет времени? Источник. Да, именно так. Андрей. И потом уже по достижении определенной стадии ее просто заселили на Землю? Источник. Да. Андрей. А это сейчас продолжает происходить, или сейчас эволюция идет только на Земле этой формы жизни? Источник. Сейчас происходит эволюция на Земле. Но происходит это скорее не эволюция, скажем так. Таковые формы жизни мягко-мягко трансформируются и подстраиваются под те условия, которые необходимы им для выживания. Но опять какие-то виды уходят, какие-то приходят. Если хочешь, можно сказать, что в пространстве что-то происходит еще, но не в таком виде, в котором было изначально. Андрей. Такой вид, как динозавры, он был заселен одновременно с людьми на нашу планету? Источник. Изначально было все заселено. а потом просто происходила трансформация планеты, и она сама отталкивала то, что не нужно. Это процесс эволюции планеты. Андрей, то есть млекопитающие динозавры сосуществовали какое-то время? Источник. Да. Андрей, а были ли на Земле другие разумные формы жизни уровня человека? Только, допустим, в рептильной форме. Не млекопитающей, как сейчас мы, а в рептильной форме параллельно с человеком. Источник. Это уже другие создания. Это создания из других миров. Все, что создавалось для планеты, создавалось в одном пространстве. Этих пространств много. И в других пространствах есть нечто другое. И из тех пространств могли проникать на Землю другие существа, и в том числе те, о которых ты говоришь. Андрей. То есть рептильные существа в разумной форме жизни. А динозавры изначально для Земли предназначались, или они тоже проникли сюда из пустого пространства? Источник. Все, что было изначально, все попало на Землю с помощью этих капсул. Но через какое-то время произошло проникновение других видов, которые пытались существовать за счет другой энергии, за счет питания, внедряясь даже вовнутрь человека, находясь рядом с человеком. То же самое может быть рядом с собакой, если хочешь. Андрей. Именно динозавры, я хотел спросить, они пришли изначально вот в этих капсулах или тоже потом, после человека появились? Источник. Нет. Они пришли вместе. Это другие виды пришли позже. Андрей. Просто мне кажется странным такой момент, что если человек имеет млекопитающую структуру, это разумное млекопитающее. Почему тогда нет разумного ящера параллельно с человеком на Земле, если динозавры были вместе с людьми? Источник. Разумные ящеры, как ты говоришь, они пришли из других миров. Вообще любое существо на планете, оно разумно в определенной степени. Андрей. Я имею в виду степень развития человека. Источник. Динозавры никогда не были на уровне человека. Пришли эти рептилии, как ты говоришь, рептилоиды, из других миров. Андрей. И сеансов мне известно, что они вносили в ДНК, геном человека, некие изменения. Это правда? Источник. До сих пор вносятся с помощью инопланетян чипы. Такие штуки, которые меняют, управляют. И они просто даже наблюдают с помощью этих чипов, условно говоря, в вашем понимании чипов. Андрей. Но меняют ли они именно генетику человека? Не просто наблюдают, а занимаются именно изменениями. Есть ли в людях их гены, гены рептилий? Источник. Можно сказать, что есть такие существа на планете, которые поменяли ДНК, встроились в человеческие ДНК. Андрей. То есть у части людей была изменена ДНК, геном, если я правильно понял. Источник. За счет внедрения несанкционированного, как бы сказать. Бывало такое, что несанкционированное появление на Земле инопланетян, которые собирали биоматериал на Земле, как бы внедрить свою ДНК для развития, для продолжения рода своего, чтобы эта ДНК, эта форма продолжала жить, соединяясь, естественно, с формой ДНК человека. Оно приобрело новую форму. Не получилось 100% внедрения, но приобрело новую форму. Бывало такое, что и забирали инопланетяне, как биоматериал людей. Внедряли и возвращали обратно. Человек не понимал, что это было, где он был. Было ощущение, как будто ничего и не было. Только закрыл глаза, открыл, он здесь. Бывало такое, что просто на самой Земле происходили такие внедрения. Знаешь, есть архитекторы, есть доктора, типа того, чтобы наблюдать за тем, как человеческое тело функционирует, живет. насколько оно жизнеспособно, можно ли его использовать для внедрения каких-то имплантов. Но это все не санкционировано. Мы в любом случае за всем этим наблюдаем. Это не выходит за рамки, то есть человек как вид остается человеком. Понятное дело, что есть измененная форма. Эксперименты между цивилизациями. За всем этим наблюдаем. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Вы затронули тему эволюции человека. Я хотел бы спросить, можете рассказать вкратце, как создавалось человечество и кто его создавал? Высшее «Я». Земля создавалась как отдельный эксперимент, как другие цивилизации. Сначала создавались все условия для существования гуманоидного типа, то есть все природные, атмосферные условия. И каждый отвечал за свою функцию работы. Кто-то отвечал за природный вопрос, кто-то за ландшафтный, природные ресурсы и все-все, кто-то за атмосферу. Дальше, когда создавались все эти условия, уже принесли гуманоидную расу на Землю. Вы здесь произошли не от обезьян. Ваше тело состоит из многих генов других цивилизаций, которые были ранее перечислены и принимали участие в вашем развитии. Они меняли ваши ДНК и вносили свои гены, чтобы ваша гуманоидная раса развивалась в сознании, то есть, была уровнем сознания повыше, чем на тот момент, когда они пребывали на Землю. Андрей, все-таки как создали первого человека и как на Земле оказались первые люди? Высшее я. Гуманоидная раса вообще на Земле не первая. Вы не представляете, сколько гуманоидных рас существует во Вселенной, в космосе. Они очень разные и их много. Они отличаются формами, цветом кожи, Это все зависит от среды обитания и планеты, хода каких-то экспериментов генной индустрии. Каждая цивилизация развивается, и мы это наблюдаем. И генная индустрия у них у всех очень развита. Они хотят прийти к совершенству своего вида, поэтому у вас на Земле уже была цивилизация гуманоидов. Вообще первая цивилизация гуманоидов была на планете из созвездия Лира. Оттуда пошли все гуманоидные расы. И мы взяли этот тип гуманоидов и поселили на Земле. Дальше пошли эксперименты. Экспериментировали с генами животных. В вашей мифологии существуют такие сказочные персонажи, человекоподобные. Это как раз такие итоги той генной инженерии. Это был как раз-таки первый этап, но потом эти эксперименты закрыли, так как они не приводили к нужному результату. Андрей. Была информация, что людей и животных заселили на Землю одновременно. Правильно ли эта информация? Высшее Я. Да. Животные тоже были взяты из других цивилизаций, с различных планет. Каждый эволюционировал, и за каждым животным и человеком все мы наблюдали. Андрей, получается, заселение планеты Земля шло одновременно и людьми, и животными, то есть не было, как наши антропологи и биологи говорят, что эволюция постепенно шла от простейших одноклеточных до многоклеточных, то есть это все происходило не на Земле? Выше я. Нет. Все было одновременно. И птицы, и млекопитающие, и одноклеточные заселено на Землю. И просто мы дальше наблюдали, как вы друг с другом взаимодействовали. А то, что говорят ваши ученые, это очень глубокое заблуждение, можно сказать, на примитивном уровне. Сейчас вы все придете к тому, что ваши очки упадут, и ваш уровень сознания выйдет за пределы земного восприятия. Вы уже будете понимать, у вас откроется это знание. Все, что происходило с человечеством на Земле, У вас откроется вся эта память. Мы вас к этому ведем, чтобы вы постепенно к этому пришли, к этим воспоминаниям, знаниям. У вас все это откроется, и вы поймете, насколько вы могущественны, насколько вы можете дольше с этими знаниями уже существовать, не как примитивное сейчас земное восприятие сознания, а именно на уровне космических цивилизаций. И вы тогда уже будете готовы принимать других представителей из других планет и цивилизаций, но уже как миротворцы, Не так агрессивно. Вы сейчас агрессивно встречаете их, потому что у вас уровень еще земного восприятия, старого, примитивного. Но сейчас пройдет несколько десятилетий, мы надеемся, что это пройдет достаточно быстро, когда вы выйдете из этого, переступите этот порог. И все тогда, все представители придут к вам, уже как друзья, уже будем помогать со всеми нашими открытиями и технологиями. Мы выведем вас на уровень высокодуховной цивилизации. Для вас это будет просто развитие уже космического масштаба. Вы сейчас существуете сознанием в пределах своей Земли, понимаете? Только в пределах своей Земли. У вас есть такое мнение, что никто, кроме вас, не существует во Вселенной. Это же так глупо. Все было закрыто, потому что закрыт был уровень сознания. А Сейчас мы как раз выводим вас из этого. Андрей. Вы упомянули, что изначально наш тип человека, гуманоида, был создан на планете, вернее, на звезде Лира, или созвездии. Высшее Я. Созвездие. Андрей, там есть подобная в Земле планета? Высшая Я. Была. Она была уничтожена. И представители планеты и созвездия Лира распространились на другие планеты, и оттуда пошли все гуманоидные. То есть они начали скрещиваться с коренными жителями этих планет, поэтому происходит это видоизменение изначального облика. Андрей, то есть подобные нам существа есть и на других планетах? Высшая, да, плеядианцы. Они из всех представителей более близкие вам по внешнему виду. Но у них уши заостренные, а у вас круглые.